Инь. Женский пейзаж. Между двух широко расставленных гор узкое озеро чернело влагалищем. Впрочем, вся природа влагалища, куда мы упорно влагаем содержание, от проводов до морали. Но наш узор отличал уж совсем похабная наглядность. Мы не могли о ней знать, ибо рыбацкий лагерь выбирали по телефону. Ехать, пока не упрёшься, объяснил владелец избушки, которую он собирался нам сдать за немалые для канадской глуши деньги. боязливо спрашивала жена: "У вас есть, а то мы с детьми". "Не беспокойтесь", угодливо тараторил почёвший наживу хозяин. "Всё у нас есть: медведи, лоси, индейцы и врач. Конечно, полчаса лёту, если у вас есть биплан". А если нет, вскинулась жена. А если аппендицит? Well, устал ответил канадец, и мы отправились в путь. Два дня спустя кончился асфальт и началась тундра. Болота мы пересекли на гусеничной танкетке, озеро в моторке. На берег высадились с трудом, его почти и не было. Деревья входили в воду по пояс, раступившись лишь для причала и дощатой хибары. На пороге сидел индиферентный заяц.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 Канадская щука и в лодке может откусить палец, но тебе все равно. Прикуривая дрожащими руками, ты прислушиваешься к стихающему хору довольных мышц, удовлетворивших свою тягу к любви и убийству. Ученики Христа были рыбаками. Евреи до сих пор любят фаршированную рыбу, хотя на Гнессеорецком озере её не умеют готовить. Про Балки тоже много непонятного, почти все. Этот промысел ведет в самое темное из доступных нам направлений, в глубину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 Вода надёжно растворяет тайны. Она ведь и сама такая, даже страшно представить, кем надо быть, чтобы в ней водиться. Рыба в воде не догадывается, пока мы её оттуда не вытаскиваем. Предсмертное открытие сразу двух новых стихий своей и чужой её тишения. То, что момент истины оказывается последним, ещё не повод, чтобы рыбе не завидовать. Китайцы так и делали. Играющие рыбки внушали им свои желания, что бы это ни значило. Но мы предпочитаем любоваться рыбой в ухе. Ворить надо как чай, ничего не жалея, и тогда в одной клейкой ложке соберется жизнь с гектара воды. Обижая озеро на моторке, мы поражались вечным излишеством природы. Если в море нет берегов, то здесь их слишком много. Головоломные закоулки внушали паническую мысль о кишечнике. Попав внутрь несоразмерного нам организма, мы держались в виду лагеря, пока не упал туман. Нижняя вода соединилась с верхней, вложив лодку в сэндвич. Сужив перспективу, туман открывал только ту часть дороги, которую можно пройти на ощупь. Натыкаясь на ветки острова и камни, мы передвигались по все более незнакомому пейзажу. Неповторимые, как буквы бесконечного алфавита, окрестности отказывались складываться в карту. Положение становилось странным. Стоять глупо, плыть некуда, бензин на исходе и есть нечего. Я всегда интересовался кораблекрушениями, но мы его еще не потерпели. Вспомним мудрецов, отличающихся от нас не тем, что они делают, а тем, чего не делают. Мы покорились судьбе и заодно забросили удочки. Когда стало темно и страшно, из протоки выплыла лодка. Мы удивились не меньше Робинзона, а обрадовались больше его. Он дикарей боялся. Мы в них не верили, как все, кто помнил Восточногерманский германские Вестерны с сгойка митящим. В лодке сидели двое мужчин в пиджаках на голое тело. В остальном они мало чем выделялись, скорее наоборот. У одного джима совсем не было зубов. Другой оказался моим тёской. От энтузиазма мы чуть не утопили спасателей, но все обошлось, и уже через полчаса все сидели у нас за столом. Индейцы пили все сразу, не закусывая, не останавливаясь. Они просто не видели причин для перерывов и стаканом пользовались лишь из вежливости. На разговоры времени не оставалось. Но уж они не раньше, чем кончился коньяк, пиво и горькая настойка для пищеварения. Чай их не заинтересовал, а тем более. Индейцы вернулись на рассвете, когда я пошел чистить зубы, они сидели у крыльца рядом с уже знакомым зайцем. Завтраку наши друзья решительно предпочитали спиртное, но наученные вчерашним, мы скрыли от них свои запасы. Индейцы огорчились, до магазина не могли добраться не раньше зимы, по льду. Увидев, что кроме денег взять с нас нечего, индейцы подрядились проводниками. На рыбалку мы собирались долго. Уж больно им понравились наши снасти. Не для ловли, конечно, а так. Сев к мотору, Алекс размотал леску и насадил на крючок щучий плавник. И на это берет с недоверием спросил я: "Если бросить воду?" Справедливости ради следует сказать, что рыба ловилась поровну. Индейцы превосходили нас не искусством, а терпением. Мы меняли тактику и блёсны, они позволяли крючку волочиться за бортом. Давно вы живёте на этом озере, завёл я беседу. Что значит давно, удивился Алекс. Всегда жил. Привычно почувствовав себя эмигрантом, я замолчал и принялся глазеть по сторонам. Вскоре оказалось, что путешествовать по озеру с индейцами всё равно что с москвичами в метро. Первозданная на наш глаз природа была им коммунальной квартирой. Ландшафт был их семейной хроник. Не успели мы отчалить, как Джим остановился у гранитного валуна. "Папашу навестить", объяснил более разговорчивый Алекс. Вамху и правда торчала палка с перекладиной. На нее Джим положил пачку сигарет без фильтра. Алекс добавил горсть конфет. Изواجен к языческому обряду мы сняли на комарнике, но от вопроса я все таки не удержался. "Какая же это вера у вашего племени?" христианская, объяснил Алекс. Узнав, что озеро обитаемое, я стал внимательней смотреть по сторонам и вскоре обнаружил признаки цивилизации красные ленточки на деревьях. Выяснилось, что ими помещают места, где стоит мыть золото. А если другие узнают опять вылез я. Для них и метьят, ответил Алекс, теряя терпение. Обедать мы остановились у джимовой тещи, вернее, на ее даче. Неуловимая тропинка, нога в ней утопала, не оставляя отпечатка, вела к внезапной поляне с фанерным ящиком без окон чтобы медведи не залезли, не дожидаясь вопроса объяснил Алекс. Вокруг обильно росла черника, по грудь. Пока мы жарили бесценных полярных судаков, индейцы деликатно закусывались сервилатом. Рыбу они ели из необходимости, мясо только зимой. Одного лося хватало до весны. Деньги им нужны были исключительно на выпивку. Если удавалось до нее добраться, денег не хватало. Если нет, оставались лишними. Прошлым летом Джим купил щенка за 300 долларов. Я думал для езды, оказалось для удовольствия. Возле круглого, чтобы буран не снес, дома жила целая свора. Внутри его были печка, лавки и несколько книг о вреде алкоголя на языке кри. Его живописный алфавит напоминал тот, что мы придумали с старогодником Коле Левиным для тайной переписки. Ни нам, ни им писать было особенно не о чем. Индейцы так органично растворились в окружающей среде, что не оставили на ней зарубок. Они не сумели наследить на берегах озера хоть и прожили на нем столько, сколько у нас ушло на всю цивилизацию. Природы в Канаде настолько больше, чем людей, что кажется нелепым охранять их друг от друга. Дело не в том, что мы умнее, дело в том, что она переживет и это. Север обнажает асимметрию духа и материи. Дух, конечно, мужское начало. Сперматозоид смысла, он способен расти, но значит и умирать. Зато бессмертно утроба природы, как всякая пустота, она терпеливая и бесконечна. И не только предшествует Яну, но и вмещает его. Свет рождается из тьмы, слово из молчания, мужчина из женщины. Союз противоположности держится не нуждой, а прихотью. Человек роскошь бытия, без которой оно обходилось, как индейцы без зонтика, пока мы его им не подарили на прощание. Вернувшись домой, я заскучал по озеру. Река целюстремлённа, как басня. Море бесцельно, как словарь. Озеро же как колодец, сочетает в себе глубину с доступностью. Замкнутая в нем стихия смиряет себя, словно жена, поддакивающая мужу. Обозримость озера провоцирует его обойти и освоить. Во всяком случае так себя ведет заповедное озерцо в наших окрестностях. Хотя отсюда виден Манхэттен, на озере нельзя петь, курить и лаять. В остальном, к сожалению, свобода. Я обиделся в этом, когда в полнолуние привез сюда московских гостей, несмотря на термос с саке. Разговор о Чечне не замолкал среди черных сосен у Светлой воды, где спал знакомый аист. Тамошних зверей я знаю в лицо. Весной, будто собираясь в ковчег, они ходят парами: индюшки с длинными, как у муникенца, ногами, олени с хамоватыми повадками львов, даже гремучие змеи, целомудренно вытянувшиеся по разные стороны лесной тропинки. Но я, как Адам Даевы, гуляю один, утешаяся стихами Мандельштама. Воздух пасмурный, влажный гулок, хорошо и не страшно в лесу. Легкий крест одиноких прогулок, я покорно опять понесу. Зимой лед связывает озеро воедино. Он придает долговечность колебаниям среды. Вместо волн шаг оставляет разломы и трещины, напоминающие землетрясения. Замёрзшая в замерзшей воде все неподвижно. Трава застыла в прозрачном, жирно поблёскивающем, словно холодец глубокой тарелки, льду. На дне можно заметить пробирающуюся подо льдом пушистую тварь, мохнатую, белесую, многоногую. Сидя у озера, я слежу за прошлогодним дубовым листом. Танцуя в небе, он показывает то лицевой глянец, то тусклое исподнее. Подчиняясь капризам невидимого партнера, лист облетел полнеба и, когда ветер стих, доверчиво улегся с камейки. Я хотел поставить его на ноги, но не смогу знать в куче пожухшей листвы. Без ветра он был перегноем. Весной наше отощавшее за зиму озеро быстро наполняет ручьи. Они похожи на нас, особенно пузыри, несущиеся по течению. В сущности, это та же вода, только слегка раздувшаяся. Большие пузыри норовят соединиться с маленькими. Окружив себя свиты мелких беспреданец, они переваривают их и лопаются. Лучше всех, как это обычно и водится, на поверхности держатся пузыри средних размеров. Благоразумно увиливая от встреч они огибают препятствия, чем только ускоряют исход. Ввиду его всякая игра заслуживает снисхождения, тем более что Ян, начиняющий пузырек воздухом, ничего не добавляет в расклад озерной жизни. Это, в общем-то, и хорошо, потому что с возрастом начинаешь ценить лишь те перемены, которые не меняют сальдо.